Анжелина Джоли Анжелина Джоли является одной из самых ярких и знаменитых актрис Голливуда. Родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе в семье актеров Джона Войта и Маршелин Бертран. Анжелине было всего год, когда ее родители развелись. Она и по сей день не желает называть Джона Войта своим отцом, обвиняя того в распаде семьи и в изменах своей жене. В 2002 году Анжелина окончательно оформила свое имя как Анджелина Джоли, без Войт. В подростковом возрасте Анджелина чувствовала себя аутсайдером из-за своего непропорционального тела и странной внешности. Она ходила только в черном, красила волосы в красный цвет и, как сама признается, ненавидела себя. В 14 лет Анджелина начала работать в Нью-Йорке на показах одежды, а также снималась в клипах Лени Кравица, Роллин Стоунс и Мид Лоу. Настоящая же популярность пришла к ней после роли в фильме Хакеры. На съемках этого фильма Анжелина познакомилась со своим первым мужем, Джонни Ли Миллером, с которым она прожила с 1995 по 1999 год. На свадьбу невеста явилась в майке с написанным кровью именем жениха. После съемок в фильме о Крофт Анджелина стала одной из самых высокооплачиваемых актрис мира. Ее гонорар за вторую серию фильма составил 12 миллионов долларов. В 2000 году Джоли снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал актер Билли Боб Торнтон. Однако спустя три года брак распался, из-за чего Анжелине пришлось выводить со своего тела татуировки, посвященные Билли. С 2001 года Анджелина всерьез занимается гуманитарной деятельностью. Она жертвует большие суммы в помощь нуждающимся из стран третьего мира. Всего у Джоли шестеро детей, трое из которых были усыновлены в разных странах, а трое совместное с Брэдом Питтом, с которым в апреле 2012 года они объявили о помолвке.